Федор Петрович Литке. Адмирал Федор Петрович Литке, годы жизни 1797-1882, знаменитый мореплаватель, крупный государственный деятель, блестящий географ, один из основателей в 1845 году вместе с Крузенштерном, Врангелем и Бером и многолетний руководитель Русского географического общества, президент Российской академии наук. В детстве Федор Литке рано остался сиротой и потому не получил систематического образования. Моряком он стал почти случайно, но это была счастливая случайность. Его сестра, отправляясь к мужу капитану второго ранга Ивану Сульменеву, командовавшим отрядом балтийских парусно гребных канонерских лодок, взяла с собой младшего брата. Убедившись, что мальчик всерьез решил стать моряком, Сульменев нанял ему учителей по математике и навигации. службу Литке начал гардемарином в отряде Сульменева. Во время Отечественной войны 1812 года отличился, был награжден Георгиевским крестом и произведен в мичманы. В 1817 году, узнав, что Василий Головнин собирается в кругосветную экспедицию на шлюпе «Камчатка», Литке по рекомендации Сульменева был зачислен в качестве начальника гидрографической экспедиции. В этом плавании первую серьезную практику получили и другие будущие выдающиеся русские мореплаватели — Фердинанд Врангель, Федор Матюшкин, Феопент Лутковский. В 1821-1824 годах Литке возглавил научную экспедицию на 16-пушечном бриге «Новая земля», которую ему поручили по рекомендации Головнина. Экспедиция описала берега Новой земли, сделала географические определения на берегу Белого моря. исследовала его глубины и опасные отмели. В 1828 году Литке опубликовал книгу «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан», совершенное по повелению императора Александра I на военном бриге «Новая земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах, которая принесла ему известность и признание научного мира. В 1826 году на шлюпе Синявин Литке отправился в новое кругосветное плавание, ставшее одной из наиболее успешных экспедиций первой половины XIX столетия. Полученные результаты, уникальные по тому времени, принесли Литке мировую славу и подняли авторитет российской науки. По результатам этой экспедиции Литке написал и издал «Путешествие вокруг света», совершенное по повелению императора Николая I, на военном шлюпе Синявин в 1826, 1827, 1828, 1829 годах. После кругосветного плавания на Синявине имя Литке сделалось известным всему образованному миру и поставлено в ряду замечательнейших путешественников и мореплавателей нашего века, подчеркивал академик Безобразов. Сам же Федор Петрович был весьма критичен, и к своим путешествиям, и к собственным трудам. «В мореплавании вообще, — писал он, — а тем более в морях ледовитых, где к обыкновенным трудностям этого дела присоединяются никаким расчётом подчиненные препятствия от льдов и суровости климата, один потерянный час, одно обстоятельство, пропущенное без пользы, без внимания, могут причинить невознаградимые потери и даже конечный неуспех предприятия. И потому в оправдание свое я должен был дать читателю отчет в каждом моем шаге, представить ему полную, простую и беспрекрас картину всех моих действий, чтобы дать ему возможность быть моим судьей. Я надеялся этим показать, что более причиной невеликого успеха моих плаваний были препятствия физические, нежели недостаток рвения или решительности с моей стороны. А давая должное скромности прославленного адмирала, укажем на тот красноречивый факт, что его путешествие вокруг света на военном шлюпе Синявин было удостоено Демидовской премии Академии наук. Издательство «Эксмо» издало прекрасно оформленный том «Плавание капитана флота Федора Литка вокруг света и по Северному ледовитому океану». От автора здесь литературный талант и скрупулезность ученого, от редакции. Подборка двух сотен редких иллюстраций и карт со множеством комментариев. Итог уникальное издание, из которого мы публикуем здесь биографический очерк Литке. «Мореплаватель и географ». Ненасытная жажда знаний, составлявшая отличительную черту его характера и выдающиеся умственные способности. Фердинанд Врангель о Федоре Литке. федор петрович литко занимает видное место в истории русской науки и культуры он был авторитетным мореплавателем блестящим географом обогатившим русскую и мировую науку исследованиями новой земли Берингово море камчатки каролинского и марианского архипелагов островов бонин сима основателем организатором и многолетним руководителем рго президентом российской академии наук наконец адмиралом российского флота и крупным государственным деятелем. Стартовая площадка Фёдора Литка была, оказалась бы, вполне приемлемой. Отец Петр Иванович, обрусевший выходец из Эстляндии, был военным, принимал участие в русско-турецкой войне 1768-1774 годов, служил адъютантом у Н.В. Репнина, одного из виднейших вельмож Екатерининской эпохи, был управляющим его имений Впоследствии Литка перешел в таможенное ведомство. В конце XVIII века назначен инспектором Петербургской и Кронштадтской таможен. Его второй женой была Анна Ивановна Доротея, урожденная Энгель. От этого брака в 1785 году родился сын Евгений. Затем на свет появились трое дочерей: Наталья, Анна и Елизавета. Приближался первый и несчастнейший час моей жизни», — писал Литке в своей автобиографии. «17 сентября 1797 года сделался я убийцей моей матери. Появление мое на свет пережила она не более двух часов». Пётр Иванович, оставшийся с маленькими детьми на руках, снова женился. Это был уже третий его брак. Но этот союз не принёс счастья ни ему, ни его детям. а в 1808 году Литка скончался. Снова обратимся к автобиографии Федора Литко. Отрок, не знавший никогда ласк, на 11 году жизни лишившийся отца, сирота, оставшийся без призора, без всякого воспитания и учения. В самые опасные годы юношества, окружённые примерами разврата, самых грубых нравов и всякого соблазна. Что, по всей вероятности, должно было бы выйти из этого несчастного? Не должен ли он был погибнуть без невежества и разврата? Рассуждения невеселые, но вполне объяснимые. Начало жизни действительно не предвещало Федору ничего хорошего. Его взял на попечение дядя Федор Иванович Энгель, состоятельный человек, действительный статский советник и член Государственного совета. Юный племянник был предоставлен сам себе, и единственной заботой о его воспитании и образовании Со стороны родственника было позволение пропадать в богатой библиотеке. Мальчик читал за поем, получал обширные, но совершенно бессистемные знания. От того в голове его, как он сам признавался, творился хаос. Неясен был и выбор дальнейшего пути. Но Федору наконец-то повезло. Он постречал человека не безразличного к его судьбе. Старшая сестра Федора Наталья вышла замуж за капитана второго ранга, в будущем адмирала. Ивана Савича Сульменева. В 1812 году, когда отряд канонерских лодок под командованием Сульменева встал на якорь в порту Свиаборга, к нему приехала жена, взявшая с собой брата. Вскоре Иван Савич заметил, что юноша очарован морем и кораблями и сначала нанял для него учителей, познакомивших Федора с основами морского дела, а затем взял гардемарином в свой отряд. Уже в следующем, 1813 году, за отличие, проявленное в боях при осаде Данцига, Федор Литке был награжден орденом и произведен в Мичманы. На этом вмешательство Ивана Сульменьева в судьбу Федора Литке не закончилось. В 1817 году, узнав, что знаменитый Василий Головнин, его «Записки о кругосветном плавании на шлюпе Диана», и более чем двухлетнем пребыванием в плену в Японии были бестселлером тех лет, а сам он пользовался огромной популярностью у флотской молодежи. Узнав, что он собирается в кругосветную экспедицию на шлюпе Камчатка, он порекомендовал ему Федора. Напомним, что со времени первой российской экспедиции под руководством Крузенштерна и Лисянского прошло чуть больше десятка лет. Для того времени подобное путешествие можно сравнить с полетами в космос в наши дни. Уже не фантастика, но события выдающиеся. И поэтому попасть в экипаж судна, отправляющегося в кругосветное плавание, великая честь и шанс всей жизни. Федор Литке свой шанс использовал. В ходе плавания, продолжавшегося с 26 августа 1817 года по 5 сентября 1819 года, шлюп под командованием Головнина пересек Атлантику и обогнул мыс Горн, затем прошел через весь Тихий океан и добрался до Камчатки. После кратковременного отдыха экспедиция побывала в русских владениях в Северной Америке, на Гавайях, Марианских и Малукских островах, пересекла Индийский океан и, обойдя мыс Доброй Надежды, вернулась в Кронштадт. Трудно себе представить лучшую школу для юноши, мечтающего стать моряком. На Камчатке Литкость, занимавший должность начальника гидрографической экспедиции, не только добросовестно исполнял свои обязанности, но и продолжал учиться, изучал английский язык, проводил астрономические наблюдения и вычисления. В плавание ушел юный незрелый мичман, вернулся же опытный лейтенант, уже имевший опыт самостоятельного командования. Вместе с ним в школу Головнина прошел и Фердинанд Врангель, дружбу с которым Фёдор Петрович сохранил на всю жизнь. Головнин дал Литке блестящую характеристику, назвав его «прекрасным моряком, умеющим владеть собой решительным и смелым, хорошим товарищем». Благодаря его рекомендации в 1821 году лейтенант Литке, 24 лет от роду, получил ответственное задание — возглавить экспедицию к Новой Земле. Этот архипелаг был открыт еще в XI-XII веках, новгородскими купцами. В 1553 году около Новой Земли прошли корабли торговой экспедиции английского мореплавателя Хью Уиллоуби. В 1596 году экспедиция Вильяма Баренса обогнула северную оконечность острова и перезимовала на восточном побережье. Однако до экспедиции штурмана Федора Размыслова в 1768-1769 годах первой специально снаряженной для описи Новой Земли. О ней было мало что известно. Это и другие экспедиции, а также сведения, полученные от промышленников, расширили знания о Новой Земле, но было очевидно, что работа по созданию точной ее карты находится в зачаточном состоянии. Поэтому в 1819 году была снаряжена новая экспедиция под командованием лейтенанта Андрея Петровича Лазарева, брата известного флотоводца и путешественника, первооткрывателя Атлантиды Михаила Петровича Лазарева. Инструкции, данной Лазареву, морским министерством предписывали осуществить съемку всей Новой Земли и острова Вайгач и определить географические координаты Канина-Носа и острова Колгуев. Причем на все отводилось одно лето. Объем задач оказался абсолютно невыполнимым. Организаторы экспедиции имели весьма туманное представление о том, насколько сложным является плавание в ледовых условиях и какая тяжелая нагрузка выпадает на корабль-команду. и Неудивительно, что экспедиция Лазарева закончилась, по сути, провалом. Отрицательный результат тоже результат. В данном случае шапка шапкозакидательские настроения по отношению к работе в Арктике сменились с трезвой оценкой реальности, пожалуй, даже с некоторой долей перестраховки. Перед новой экспедицией, которую возглавил лейтенант Федор Литке, первоначально ставились достаточно скромные задачи. В данной ему инструкции говорилось, цель при поручении вам делаемого не есть подробное описание новой земли, но единственное обозрение на первый раз берегов оной и познание величины сего острова по определению географического положения, главных его мысов и длины пролива Маточкиным шаром именуемого. Будет тому не воспрепятствуют льды или какие другие важные помешательства. И особо отмечалось, ни в коем случае не должно вам оставаться там на зимовку. Впрочем, судно «16-пушечный брик «Новая Земля»» благодаря своей конструкции могло выдержать арктическую зимовку. Корабль отправился в путь из Архангельска 27 июля 1821 года. Первое плавание на Новой Земле было, по сути, разведкой боем, рекогностировкой, в ходе которой капитан проверял и оценивал возможности корабля и команды. Научные итоги экспедиции 1821 года были невелики. Литка даже не высаживался на берег Новой Земли, ограничившись крейсированием вдоль побережья. Однако условия отнюдь не были тепличными. В один из дней Брик сел на мель, пришлось столкнуться с полярными льдами, опыта плавания, в которых капитан до сих пор не имел. Первый опыт был учтен в ходе подготовки экспедиции 1822 года. Инструкции оставались практически прежними. В морском министерстве предпочитали не форсировать события. В начале плавания были обследованы берега Мурманского рейда, а в середине августа бриг направился к Новой Земле. В целом работы 1822 года признаны удачными. Были выполнены планы по исследованию мурманских берегов, описан берег Новой Земли к югу от маточки шара до Южного Гусиного Носа и от горы Первоусмотренной до мыса Нассау, первоначально ошибочно определенного литки, как мыс Желания. Плавание 1823 года было самым тяжелым. Моряки не раз благодарили свой брик и людей на совесть построивших такое крепкое судно. В один из дней новую землю при сильном северо-западном ветре выбросило на камни. Был выбит из креплений руль, сломан киль, судно трещало при ударах о камни, но корабль выдержал. Огромные волны сдвинули его с камней. Из-за сильных повреждений Литке принял решение вести новую землю в Архангельск. Однако и на полуразбитом судне он тем не менее не забыл о своих задачах исследователя и первооткрывателя. На обратном пути он описал северное побережье острова Колгуев и уточнил координаты мыса Канин-Нос. На этом испытания не закончились. В Белом море новая земля снова оказалась во власти шторма. С трудом закрепленный руль был снова сорван, и только прекрасная выучка экипажа и его капитана позволили спасти корабль. Несмотря на повреждения и сложные условия, результаты плавания 1823 года оказались удачными. Подводя итоги трех экспедиций, Литко писал, «В первые три экспедиции совершено было, по-видимому, все то, что возможно совершить у берегов Новой Земли на мореходном судне, снабженном не для зимовки. Западные и южные берега, равно как и пролив Маточкин, были описаны». 30 июля 1824 года началась четвертая экспедиция. Быстро, за шесть дней бриг достиг берегов Новой Земли. однако дальнейшее движение на север было преграждено льдами. Попытка обойти их, двигаясь вдоль кромки, оказалась неудачной. Не слишком плодотворными были и другие работы, так что итогами четвертого плавания фактически стало изучение ледовой обстановки. Масса впечатлений, научных данных, интереснейших наблюдений. Вполне естественно, что Федор Петрович, обладавший как литературным даром, так и умением строгой научной обработки полученных сведений, решил написать книгу о своих путешествиях к Новой Земле. Она была закончена в 1826 году и два года спустя вышла из печати под названием «Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан», совершённое по повелению императора Александра I на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах флота капитан-лейтенантом Федором Литке. В 1826 году, вскоре после завершения отчета и книги о путешествиях к Новой Земле, капитан-лейтенант Литке получил новое назначение, настроившийся на Охтинской верфи шлюп Синявин. Вместе со шлюпом Моллер под командованием капитан-лейтенанта М.Н. Станюковича Инструкция московского министерства не предписывала строгого взаимодействия между двумя судами, и с самого начала они чаще плыли врозь друг от друга. Именно поэтому плавание Синявина и Моллера обычно рассматриваются как самостоятельные. Синявин должен был отправиться к берегам Камчатки и Аляски для доставки грузов и охраны российских владений и промыслов. Однако во время подготовки экспедиции было подписано соглашение, о свободной торговле на российских территориях в Северной Америке. Синявин и Моллер были фактически освобождены от охранных функций, что позволило уделить гораздо больше внимания научным изысканиям. Плавание Синявины продолжалось три года, с 20 августа 1826 по 25 августа 1829 года. Эта экспедиция оказалась одной из самых удачных, в первой половине XIX века. Современники называли Литкое «замечательнейшим путешественником и мореплавателем нашего века». По окончании экспедиции он, минуя очередной чин, был произведен сразу в капитаны первого ранга, в том же 1829 году. Федора Петровича избрали членом-корреспондентом Академии наук. В 1836 году вышла в свет книга «Путешествие вокруг света» совершённое по повелению императора Николая I на военном шлюпе Синявин в 1826, 1827, 1828, 1829 годах флота капитаном Федором Литке, за которую автор был удостоен полной Демидовской премии. Книга была переведена на многие языки, что сделало имя Литка известным во всем мире. Казалось бы, с такими рекомендациями Фёдору Литке суждено совершить еще немало интереснейших путешествий, но экспедиция на Осинявине оказалась последней в его жизни. 1 февраля 1832 года он получил новое назначение — флигель адъютантом, с конца года воспитателем, к великому князю Константину Николаевичу, которого царствующий отец Николай I хотел видеть моряком. С одной стороны, назначение почётнейшее, близость ко двору, милость особая. Федор Петрович отдал воспитанию великого князя 16 лет и не просто отдал, вложил душу. И, надо сказать, нашел отклик — великий князь Константин полюбил море. Под влиянием воспитателя он, возглавив в середине 1850-х годов морское министерство, провел целый ряд важнейших реформ. Человек либеральных взглядов Константин Николаевич сократил срок службы на флоте с 25 до 10 лет и полностью отменил телесные наказания, при нем российский флот из устаревшего парусного быстро превратился в современный паровой и броненосный. Таким образом, Федор Петрович пусть и опосредованно оказал влияние на глобальное развитие флота, однако возможности Литке мореплавателя и ученого в это время были, конечно, ограничены. Впрочем, полностью для науки он потерян не был. Именно в это время Литке стал инициатором создания Императорского русского географического общества, ИРГО. Выступая на Первом собрании 7-19 октября 1845 года, Литке, назначенный вице-председателем ИРГО, председателем стал великий князь Константин Николаевич, Так обозначил задачи общества. Во-первых, собирать новые материалы, преимущественно снаряжением путешествий в страны, недостаточно еще исследованные. Во-вторых, стараться разрабатывать материалы, уже существующие и находящиеся частью ведения разных правительственных мест, частью в руках частных лиц, имевших случай производить наблюдения и исследования географические. В-третьих, Извлекаемые из всех таких материалов результаты, до одного ли познания России или вообще до географии относящиеся, сообщать читающей публике не только в пределах Отечества, но и в других государствах. Федор Петрович руководил работой ИРГО до 1850 года, когда был назначен главным командиром Ревельского порта и военным губернатором Ревеля. Через некоторое время он был переведен на аналогичную должность в Кронштадт. Если раньше ему приходилось проявлять себя в качестве научного организатора, то теперь военного. И с этой задачей Федор Петрович справился блестяще. В ходе Крымской войны 1853-1856 годов он организовал оборону Финского залива. В середине мая 1855 года Англо-французский флот появился перед Кронштадтом. Силы союзников превосходили российский Балтийский флот, однако оборона была так прекрасно организована, что они, не предприняв каких-либо активных действий, за исключением 45-часовой бомбардировки Свиаборга, которая, впрочем, также не причинила особого вреда крепости, были вынуждены отступить. Заслуги Литки оценили по достоинству. Он был возведен в чин полного адмирала, и назначен членом Государственного совета. Конечно, Федор Петрович мог продолжить военную службу, но как только появилась возможность, предпочел вернуться к любимой географии. В январе 1857 года он снова избран вице-председателем ИРГО, а в 1864 Литке возглавил Академию наук. За время его 20-летнего руководства Академии было увеличено число и размеры премий за научные достижения, расширены экспозиции и пополнены коллекции музеев. Особое внимание уделялось деятельности Главной физической обсерватории, Метеорологической и Магнитной обсерватории в Павловске. Литка руководил двумя, в те времена РГО не случайно называли Академией географических наук, главными научными учреждениями страны до 1873 года, когда его на посту вице-президента ИРГО сменил Семенов Кяншанский. Несмотря на преклонный возраст, Литки никогда не был ретроградом, прислушивался к мнению и активно привлекал к работе молодежь. В 1881 году, после практически полной потери слуха и зрения, Федор Петрович отошел от дел в Академии наук. Он скончался 8-20 августа 1882 года, в возрасте 85 лет и был похоронен на Волковом лютеранском кладбище Санкт-Петербурга. Эталонных жизней не бывает. У каждого свой путь. Не является исключением и Федор Петрович Литке. Он ошибался, не всегда достигал желаемого, был вынужден подчиняться обстоятельствам. Но это была достойная жизнь человека великой чести и долга, ученого, посвятившего себя служению Отечеству и людям. А еще он на всю жизнь остался верен своей первой любви — Арктике. Как писал на склоне лет сам Федор Петрович, ему довелось побывать во многих уголках земного шара, но его сердце навсегда осталось там, в холодных арктических льдах.